Глава тридцатая. Сидер Криг, Невада. Воскресенье, двадцать восьмое июля две тысячи двадцать четвертого года. Красная лампочка в углу придавала темной комнате малиновый оттенок. Рассеянный свет испортит фотобумагу и повредит изображение, снятое на пленку, объясняла Нора, пока Слоан стояла рядом. Красный свет безопасен, поэтому мы и работаем с ним. Перед женщинами находился длинный рабочий стол, заваленный оборудованием для фотосъемки и проявления изображений. Это увеличитель. Нора установила аппарат перед собой. Пленка из камеры подается вот сюда на носитель негатива. Слоан наблюдала, как Нора вставляет рулон пленки в аппарат. Затем увеличитель проецирует снятое на пленку изображение на лист фотобумаги, который мы кладем вот сюда. Нора прикрепила листа глянцевой фотобумаги к Мальберту под увеличителем, затем воспользовалась оптическим прицелом, чтобы проверить четкость проецируемого изображения. После того как изображение проводится несколько секунд в растворе, который незаметно отпечатывает его на фотобумаге, мы подвергаем бумагу воздействию ряда химических веществ. Процесс проявления занял почти минуту. Нора сняла с Мальбера все еще чистый лист фотобумаги и с помощью пинцета погрузила его в поддон с жидкостью. Первый лоток предназначен для проявителя. Мы оставляем фото в нем примерно на шестьдесят секунд. Слоан придвинулась ближе и заглянула через плечо Норы. Затем женщина взяла другой набор пинцетов. Мы переносим его в стоп ванну. Здесь оно лежит всего несколько секунд, прежде чем мы перенесем его в последний лоток. «Я все еще ничего не вижу», — произнесла Слоан, уставившись на фотобумагу, которая находилась в растворе. «Это займет пару минут. Продолжай смотреть». В конце концов, после трех минут нахождения в растворе на бумаге начало проявляться изображение, сначала слабое, а потом все более контрастное. Слоан наблюдала, как ее лицо, улыбающееся в камеру, оживает, медленно превращаясь в яркую фотографию. Нора воспользовалась пинцетом, чтобы достать фотографию, и прикрепила ее к бельевой веревке для сушки. Когда с фотографией стекла вода, лицо Слуан стало полностью в фокусе. «Вот оно, милая фотография красивой молодой женщины. Это занимает много времени, и это большая работа по сравнению с сегодняшним миром мгновенного результата». «Ага», — протянула Слуан. «Но я понимаю, почему тебе это так нравится. Я знала, что она находится на пленке, и все равно в полном восторге от того, как все происходит». Нора улыбнулась. Ее лицо сияло в красном свете фотолаборатории. «Твоей маме тоже это нравилось». Вернувшись в студию, Слоан и Нора разобрались с первой коробкой. Все утро они изучали фотографии, сделанные Аннабель в то лето, когда она исчезла. Нора провела вербальную экскурсию по каждой части города, запечатленной на снимках, и объяснила технику, которую Аннабель так умело использовала. Аннабель, по словам Норы, становилась настоящим фотографом. Через пару часов просмотра они решили оставить две другие коробки для следующего раза. «Сегодня у меня действительно было особенное утро», — призналась Луан. «Спасибо, что показала мне фотографии. В какой-то мере я чувствую, что они помогли мне сблизиться с моей родной матерью». Нора улыбнулась. Остались еще две коробки. Мы можем просмотреть их на этой неделе. Не могу дождаться. Следующие пару дней я занята фотосессией, но потом абсолютно свободно. Тилли и Рид хотели снова встретиться со мной на этой неделе. Я позвоню тебе в среду или четверг. Идеально. Минуту спустя Слоан сидела в арендованной машине. Прежде чем отъехать от студии, она достала телефон и нашла Нору Марголес в своих контактах. Она нажала кнопку редактирования и изменила ее имя на тетя Нора.